Часть 31. 24 ноября 1605 года. Рождества Христова. День 172. Утро. Крым. Бахчисарай. Ханский дворец. Серегин Сергей Сергеевич. Великий князь Артанский. Сегодня мы все, те, кто начинал это дело, И те, кто присоединился к нам позже и стал неотъемлемой частью группы, собрались в той зале дворца, в которой крымские ханы раньше собирали свой диван, то бишь Совет Министров. В центре большого округлого помещения в очаге горит огонь, который обогревает и освещает помещение. Вокруг очага на мягких коврах по-татарски расселась наша магическая пятерка ваш покорный слуга, Ника Кобра, Анна Сергеевна, которая птица, Дима Колдун и Анастасия. А вокруг нас по кругу стоят Отец Александр, моя супруга Елизавета Дмитриевна с нашим сыном на руках, бойцы моей спецгруппы вместе со своими женами, слава отцу, все живы и здоровы, Гретхен де Мезьер, Антон Танцор, Ася Матильда, Митя Профессор, Яна Зайчонок и Уф. Он тут единственный, кто не начинал с нами в мире подвалов мироздания. Бойцы моей группы в полном вооружении. Так же, как Ника Кобра, Агния и Грехен де Мезьер. Так надо. На лицах собравшихся, таких внимательных и сосредоточенных, Играют отблески огня, все затаили дыхание, ибо здесь и сейчас будут вершиться великое таинство. И вот последний, как всегда, нежданно, без приглашения извещения, приходит Лилия, девочка, которая ходит сама по себе и гуляет, где вздумается, но всегда оказывается в самом нужном месте. Все, все в сборе. Дело в том, что сегодня нас здесь собрал Дмитрий Колдун, который сказал, что пришло время попытаться нащупать двери в следующие миры. Отец Александр при этом подтвердил, что Отец Небесный тоже считает наше задание выполненным и даже перевыполненным за счет Генриха IV, который теперь устроит Европе веселую жизнь. А значит, не имеет ничего против нашего перехода в следующий мир. Но просто так двери наверх не открывались. Даже для того, чтобы открыть первый по порядку проход, требовалось приложить усилия всей пятерки. Да и моральная поддержка ближнего круга тоже будет не лишней. Короче, открываем портал, как в первый раз в мире подвалов, в кругу вокруг костра, соединяя свои силы в один кулак. Надеюсь, на этот раз... Никакой тиранозавр не сунет через открывшийся портал к нам свою башку. Хотя, о чем это я? Тиранозавры остались далеко внизу. Тут наверху бывают только люди, хотя они порой страшнее любых хищных ящеров. Ну, вот и все. Связи в пятерке активированы, ключ вставлен и повернут. Теперь мне для этого не надо класть руку на рукоять меча, он сам чувствует мои желания. И Дима Колдун начал перебор мировых нитей в поисках той, которая поддастся при натягивании и откроет окно. А поддается нить тогда, когда мир находится в неустойчивом равновесии накануне каких-то грозных событий, и мы, Применив данную нам силу, можем и должны сделать его лучше. Вот лицо колдуна становится напряженным, как будто он тянет из реки донку с крупной, отчаянно сопротивлявшейся рыбой. И все мы, в первую очередь я и кобра, бросаемся ему на помощь. Ощущение такое, будто вручную приходится открывать приржавевшую, несмазанную дверь в какое-нибудь заброшенное противоатомное убежище или командный бункер. Страшенный скрип, невероятные совместные усилия. Что это за такой мир, с трудом, поддающийся одновременно приложенным усилиям самого настоящего бога войны и мага огня высшей категории, темная звезда, имеющий практически неограниченный энергозапас. Да и остальные маги из нашей команды тоже не просто погулять вышли. Это мертвый карман, с громыхающими нотками в голосе отвечает отец Александр на невысказанный вопрос. Мир, который в очень короткий срок пережил очень бурные пертурбации. Причем не из-за влияния извне, а за счет собственных ресурсов. Из-за этого он оказался энергетически истощен и теперь желает, чтобы его оставили в покое. Это не основное ваше задание. Просто я вижу, как вы, выполнив предыдущую работу, изнываете от безделия. Вот даже забытого мною Генриха IV приспособили к делу, чем ускорили скорость двига этого мира в правильном направлении. Но межмировые каналы, ведущие верхние миры, наполняются энергией очень медленно, и этот мир в мертвом кармане тому тоже тому причинам. В этот момент над огнем образовалась просмотровая сфера диаметром около двух метров. Зима, метель, то ли утро, то ли вечер, одним словом, серо-сиреневый полумрак. Улица какого-то русского городка с едва угадывающейся за дымкой деревянной церковью с куполами-луковицами, деревянными домишками с одной стороны и деревянным же длинным забором с другой. — Россия. То ли семнадцатый, то ли восемнадцатый, а может и девятнадцатый век. — Так, святый отче, — сказал я, — назови, пожалуйста, год и изложи задачу. Быть может, нам надо будет разгромить шведов под Нарвой, или на сто или пятьдесят лет раньше разгромить турок с татарами, убрав угрозу от южных рубежей, или... — Не трудись в догадках, артанский князь Серегин, — остановил меня небесный отец. Для выполнения моего нового задания большая армия тебе не понадобится. Там, куда ты смотришь, по вашему счету идет конец января 1730 года. И вопрос в этом мире опять скорее политический, чем военный. В настоящий момент в Москве в Рефортовском дворце умирает от оспы последний из Романовых, Наследующих основателю династии Михаилу Романову по мужской линии. Впереди воцарение Анны Иоанновны, Бероновчина, Бабий век, фавориты с куртизанами и прочее, прочее, прочее, вплоть до воцарения через тридцать с лишним лет Екатерины Великой, которая, конечно, тоже слаба напередок, но при этом блюдет государственные интересы. Но не мне тебя учить. Для того, чтобы как можно скорее открылся путь наверх, вам нужно предотвратить появление Бероновщины и прочих негативных явлений, и вместо того создать условия для дальнейшего стабильного поступательного развития России. На этом у меня все. Вращайте. Отец Александр замолчал, и я встряхнул с себя налет оцепенения. Значит, вот какой северный олень подложен нам небесным отцом. Как говорится, отчего бежали, к тому и вернулись. Никаких тебе подвигов, героических походов, одни интриги, интриги, еще раз интриги. Но мне грех роптать, ненужного или неважного дела небесный отец мне не поручит. Сказано заниматься интригами, будем заниматься интригами. Прикажут ловить шпионов, будем ловить шпионов. Потребуется разгромить вражескую армию, будем громить вражескую армию. И неважно, кто попадется под горячую руку. Немцы, шведы, англичане, французы, турки или поляки. Значит так, товарищи, сказал я, вот мы и приплыли. Обещанный девятнадцатый век пока откладывается. У кого есть соображения, по сущности, только что поставленные задачи. Само собой понятно, что Анну Иановну со всей ее нищебродской Бероновской комарилией допускать к Рестолу нельзя ни в коем случае. Но какие у нас есть альтернативы? Если там, сказала Анастасия кивком, указав на просмотровую сферу, идет январь 1730 года, то следующим по порядку императрицам Елизавете Петровне... Всего двадцать лет с хвостиком, и она считается одной из первых красавиц России. А будущей Екатерине Великой, ныне принцессе Фике, нет еще и года. Что же касается самого Петра II, то о нем в мои времена было известно очень мало. Государственными делами не занимался, в основном тратил время на охоты и девок. Государство при нем было запущено а указы за императора своей рукой подписывал его дружок по шалостям Иван Долгорук. Сам же император был до крайности ленив, учиться не любил, и единственное, к чему его э, лежала его душа, так это к должности псаря. Но, наверное, если он и так умирает от оспы, все это уже не имеет большого значения, ибо дальнейшая его должность, как и в нашем мире, — Называется покойник. — Оспа, шмоспа! — пренебрежительно произнесла Лилия. — Если будет надо, то доставим его к фонтану в мире Содома и вылечим от чего угодно, хоть от чумы, осложненной шизофренией и поносом с кашлем. Другой разговор — надо ли его лечить и от чего? Быть может, его надо вылечить от жизни, чтоб он зазря не мучился и не коптил небо? — — Ну, — сказал я, — от жизни мы его и сами можем вылечить без всякой твоей помощи. А вот вопрос, надо его лечить или нет, необходимо обсуждать отдельно. — Да как вы можете, — возмутилась птица, — обсуждать умирающего ребенка, когда он мучается и стонет от жара, теряя последние силы? По сути, он еще совсем мальчик и было несправедливо, чтобы на столь хрупкие плечи упал груз, который по силам далеко не каждому взрослому. — Ладно, птица, — сказал я, — уймись. Вреда мы ему причинять не собираемся, а спасать будем только в том случае, если увидим, что с этого пацана будет прок для государства российского. Вопрос на данный момент стоит следующим образом. Или мы, не останавливаясь ни перед чем, спасаем Петра Второго, и работаем с ним, или возводим на престол цесаревну Елизавету Петровну, во время правления которой государство российское все же усиливало свою мощь, пусть и недостаточными темпами». «Тогда, — сказала кобровтова пусть Анна Сергеевна сама посмотрит на этого юного деятеля и выдаст свое разрешение, а то языком слова разговаривают все гораздо. А как доходят до дел все, кроме самых, что не наесть, энтузиастов, сидят в кустах.